3.5. Искушение Христа Сатаной на крыле храма Императору Андронику довольно много места посвящено в книге Робера де Клари «Завоевание Константинополя», описывающей крестовый поход глазами его участника. В частности, Робер де Клари описывает мятеж Исаака Ангела против Андроника, сообщая при этом некоторые подробности, отсутствующие в других источниках. Так он пишет следующее. «Когда Кирсак, то есть Кир-Исак, примечание автора, был коронован, новости об этом разошлись повсюду. Так что и Андром, Андроник, примечание автора, проведал об этом и о том, что тот убил его Абалии, Стефана Агиохристофорита, примечание автора. И он никак не хотел поверить этому, пока не направил своих соглядатаев,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 Андроник выходит на галерею под самой кровлей главного храма Царьграда и видит внизу провозглашенного мятежниками императором Исаака-ангела. Не надо думать, что речь идет здесь о нынешней Святой Софии в Стамбуле. В те времена она еще не была построена, да и самого Константинополя-Стамбула тогда еще не было. Событие происходит в 1185 году в Иерусалиме, Трои-Ероси, на северном конце Босфора. Андроник хочет застрелить Исаака из лука, но почему-то этого не делает. По мнению Робера де Клари, причина была в оборвавшейся тетиве. Но вряд ли подлинная причина могла состоять в такой мелочи. Скорее всего, Андроник сознательно отказался от убийства соперника. Может быть, потому, что тот уже был венчан на царство патриархом, и, следовательно, его убийство могло быть расценено как противозаконное действие цареубийства? Патриарх предал Андроника, венчав на царство мятежника. Недаром Евангелие обвиняют в заговоре против Христа именно первосвященников. Не исключено, что Андроник уже и сам, утомленный борьбой со взятками и постоянным недовольством о подумывал отказаться от царьградского престола, уехать на Русь и основать там новую столицу. Как мы знаем, уехать на Русь ему не удалось, но столица империи через некоторое время действительно была перенесена во Владимиро-Суздальскую Русь. Не исключено, что это было сделано по заветам Андроника Христа. Обратимся теперь к Евангелиям. Матфей и Лука рассказывают об этом событии в следующих словах. Сатана повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает, о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя. Да не приткнешься камень ногою твою». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа твоего»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 Тогда Иисус говорит ему «Отойди от меня, сатана!» Ибо написано «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 8-10. Как мы говорили под именем дьявола или сатаны, в Евангелиях выступает Исаак-ангел. роберт де Клари сообщает, что Андроник увидел мятежного Исаака-ангела, находясь на высоком крыле, галереи под куполом храма. Таким образом, приведенный выше евангельский рассказ приобретает совершенно новый смысл. Возведение Христа на крыло храма сатаной — это вынужденное прибытие Андроника в Царьград, когда он взошел на подкупольную галерею храма Святой Софии. Отсюда, сверху, он видит Исаака, ангела, нового царя. По-видимому, Между ними произошел какой-то разговор. Евангелие передают нам эту беседу в виде разговора Христа с Сатаной. Вероятно, Сатана, Исаак, предлагал Христу Андронику высокие должности в обмен на то, что он признает себя побежденным и поклонится ему. Андроник отказывается и уходит. На некоторых старинных картинах эта евангельская сцена так и изображалась. Христос стоит на крыше храма, а внизу на площади находится сатана. Они беседуют.